Глава четвёртая. Поднажми, Оленька. Давненько Оле не снился этот сон. Одновременно сказочный и жутко страшный. Она его помнила до мельчайших подробностей. До последнего шороха, до последнего слова. Даже свист ветра помнила. А как не помнить, если сон повторялся с завидной регулярностью? Ольга приметила, что сон всегда снился перед важным для неё событием. И не всегда хорошим. Однажды приснился за день до того, как юная спортсменка сломала ногу на треклятом гололёде. И это перед важными соревнованиями. Но случались и хорошие события после того, как в её жизнь врывался этот сон. Только такие незначительные, что она их практически и не помнила. И в этот раз всё повторилось кадр в кадр. Она снова видела, как фонари на перроне Окутывали всё вокруг тусклым жёлтым светом, но светели ровно, не мигая. Лёгкий ветерок обдавал тёплым южным дыханием, путаясь в волосах Оленьки. «Как же хорошо размяться после долгих часов сидения на диване. Я права?» Девушка, улыбаясь, повернулась к мужчине, стоявшему рядом с ней. «Да». «Вот почему ты всегда такой, Николас? слова из тебя не вытянешь». Оля надула губки. «Ух ты! А почему? А зачем?» – опешила она, наблюдая, как чемоданы, сумки, один за другим начали вылетать из окна поезда. Девушка кинулась ловить падающий кофр. Состав ухнул и резко потемнел, будто ушел в тень. Двери слились с железным боком вагона, дав понять, что обратного пути нет. «Ник, пойдем отсюда, а?» Ольга потянула на себя охранника, но легче было сдвинуть скалу с места, чем подтянутого двухметрового спортивного Николаса. Небо озарилось яркими всполохами, прогремел гром, и вместо дождя или, на крайний случай, града, из кучевых облаков посыпались мелкие зубастые дракончики, а вслед за ними упал на железнодорожные пути огромный дракон. Ольга заметалась вдоль вагона, стуча кулаками по железной обивке. «Пустите, откройте, там жуткие драконы, у меня есть билет на поезд, откройте, ну, пожалуйста!» Истерику девушки прекратили сильные руки, оторвавшие ее от поезда. «Беги и не оборачивайся!» Прямо в ухо прокричал Николас. «Как только пересечешь мост, ты будешь спасена!» «Почему мост?» Оля хотела продолжить расспрос, но уже получила твердой рукой чуть ниже спины. Мужчина придал скорости подопечной, словно понукнул лошадь. В следующее мгновение Ольга уже перепрыгивала через две ступеньки, пытаясь обогнать свою тень. А за спиной были слышны сопящие звуки, издаваемые тремя мелкими рептилиями. И Оля точно знала, что это они, ей и оборачиваться не нужно. А еще она знала, что на железнодорожных путях, обернувшись большим синим драконом, дерется с жутким противником ее охранник, ее Николас. Кофр больно бил по спине, в голове мелькали мысли достать лук и попробовать помочь Нику отбиться от злющих драконов. Но эта идея была тут же откинута. Во-первых, сбор лука требует времени, а во-вторых, в затылок дышали три зубастых ящера. Она помнила, она знала, что как только её нога ступит на ту сторону моста, всё прекратится, сон прервётся и девушка проснётся. «Поднажми, Оленька, куплю тебе новые напальчники или даже краги, так и быть, разорюсь», увещевала сама себя девушка, взлетев на мост над железнодорожными путями. «Вот она, прямая дорога к спасению. Почему на том конце моста не горит свет? Всегда горел, а сегодня темно», удивилась юная спортсменка, но хода не сбавила. Боковым зрением она видела, как синий хвост одним ударом вышиб деревянные шпалы из земли словно те были щепками для розжига камина. Раздался рёв раненого противника. «Нет, всё идёт по плану, но где же свет? Мне что, прямо в темноту прыгать?» И вот тут в обычной, привычной и почти родной сценарий сна кто-то внёс изменения. Навстречу несущейся на всех парах девушки из темноты моста вышли три молодых человека. Высокие, стройные, мускулистые, можно даже сказать поджарые, красивые, словно сошедшие с обложки глянцевого журнала. Два брюнета и один блондин. Длинные кожаные плащи мужчин распахнулись, и в руках каждого сверкнул острый меч. Ольга от неожиданности резко затормозила, отчего нагоняющие ее ящеры не успели среагировать. Двое пролетели вперед, а третий насадил беглянку себе на морду за что тут же схлопотал кулаком по носу. Завизжав, Оля спрыгнула с драконьей мордой, чудом избежав острых клыков, которые безуспешно клацнули вблизи аппетитной попы. Для него она была аппетитной именно в гастрономическом плане. Тело девушки получило подкачку от мозга в виде огромной дозы адреналина, и ноги понесли тело вперёд, на мечи. Сзади клацают зубы, впереди три острых меча. Что делать? Ольга мгновенно оценила ситуацию и решила прыгать с моста на спину синего дракона. Одно было хорошо. Дракон был высоким и мощным, и спиной чуточку не доставал до железных перекрытий. Мысленно перекрестившись, девушка на бегу сделала рывок в сторону перил, но тут же заметила образовавшийся просвет между дерущимися мужчинами и зубастыми хищниками. «Проскользну!» — мелькнула спасительная мысль. Всё же Ольга не была каскадёром и боялась прыгать с моста в неизвестность. «А что, если дракон резко отойдёт? Тогда всё. Финита ля комедия!» Ускорившись настолько, насколько могла, девушка понеслась на мужчин и прямо перед маячившими хвостами резко свернула в сторону перил. Оставались считанные сантиметры до спасительной темноты. Надежда в душе разрасталась яркими цветами. «Ура! Получается!» И тут картина резко поменялась. Оля оказалась прижатой к груди высокого блондина, который одной рукой держал девушку за талию и, целуя в нежные губы, шептал «Выбери меня! Полюби меня!» Холодные брызги и похлопывания по щекам вырвали девушку из сна.